Когда им попалось стадо северных оленей, пасущихся на жухлой траве, Джандалар улыбнулся Эйле и вытащил копьи металку. Эйла согласно кивнула и пришпорила уинь. Охота в этих местах была бедной, а река с рыбой находилась далеко внизу. Поэтому они питались сушеной пищей из походных запасов. К тому же делились ею с волком. Лошади тоже голодали. Тощая трава, выросшая на тощей почве, едва ли могла их прокормить. Джандаларх перерезал горло убитой ими самки, чтобы вытекла кровь. Затем они положили тушу в лодку, прикрепленную к волокуши стали подыскивать место для стоянки. Эйла хотела насушить мясо и натопить жиру, а Джандалар с удовольствием съел бы жареную оленью ногу и кусок нежной печени. Они решили задержаться здесь на пару дней. Нужно было подкормить лошадей. Волк, обнаружив, что здесь водится в изобилии Полевки и Лемминги начал на них охотиться. Завидев скале пещеру, они направились туда. Она оказалась меньше, чем нужно, но была вполне удовлетворительной. Отвязав волокушу и сняв груз, они пустили лошадей на луг. Затем, сложив все у пещеры, они стали собирать сухие ветки и хворост. Попутно Эйла решила Высматривала что-нибудь, с чем можно приготовить свежее мясо. Она прихватила немного сухих семян, зерен и полные горсти маленьких черных семечек моря, что росли возле речки. Затем набрала воды. Волк появился раньше Джандалара, он... Обнажил клыки и глухо зарычал. элла увидела, что у него на загривке вздыбилась шерсть. Волк в чем дело? Ее руки потянулись к проще, хотя рядом была копья металка. Волк медленно подкрадывался к пещере, не переставая рычать. Эйла последовала за ним. Наклонив голову, она вошла в пещеру. Жалея, что нет факела, Но ее нос различил больше, чем глаза. Много лет тому назад она впервые узнала этот запах, но никогда не забудет его. Внезапно она унеслась в прошлое. Это было в предгорьях, недалеко от места сходбища клана. Эйла искала целебные травы, привязав сына к бедру. Внезапно все остановились, увидев чудовищно огромного пещерного Медведя, который чесался спиной от дерева, гигантское животное вдвое больше обыкновенного бурого медведя, было наиболее почитаемым тотемом клана. Молодежь клана Брана никогда еще не видела живого медведя. Рядом с их пещерой уже ни одного не осталось, хотя кости их находили, поскольку шерсть. Медведя обладала чудодейственной силой. Крэп собрал несколько пучков ее с дерева, когда медведь удалился, оставив после себя весьма специфический запах. Эйла подала знак волку и попятилась. Осознав, что в руке ее зажата проща, она привязала ее к поясу. Бессмысленно идти с таким оружием против пещерного медведя. Эйла лишь благодарила судьбу, что медведь впал в зимнюю спячку, и что их вторжение не побеспокоило его. Она быстро забросала костер землей, затем оттащил от пещеры грузы волокушу. Взявшись за свою седельную сумку, чтобы оттащить ее подальше, она увидела Джандалара. «Что ты делаешь, Эйла?» «Там внутри пещерный медведь». Сейчас они в спячке, но если их потревожить, они начинают бродить, по крайней мере, так говорят. Кто говорит? Охотники клана Брана. Я изредка слушала их разговоры. Она улыбнулась. Даже не изредка, а часто, особенно, когда стала охотиться с прощой. Мужчины обычно не обращали внимания на девчонку, и я знала, что они ни за что не станут учить меня охоте, И слушая их разговоры об охоте, многое поняла. «Если бы они узнали, почему я верчусь рядом с ними, они пришли бы в ярость. Тогда мне еще не было известно, какое последует наказание. Но позже кто-кто люди клана должны были знать пещерных медведей», — сказал Джандалар. «Как ты думаешь?» Нам не безопасно оставаться здесь? Не знаю. Наверное, не стоит. Надо позвать Уини, и у нас еще есть время найти другое место для ночевки. Проведя ночь в шатре, они с позаранку отправились в путь, чтобы оказаться подальше от медведя. Джандалар не хотел тратить время на сушку мяса. Убедил я его, что уже достаточно холодно, чтобы мясо не испортилось. Ему хотелось быстрее выбраться из этого района. Там, где есть один медведь, могут быть другие. Достигнув вершины горного хребта, они остановились. В чистом холодном воздухе были ясно видны все окрестности. Вид был впечатляющим. Прямо на востоке возвещалась покрытая снегом гора, привлекавшая внимание ко всему восточному хребту. Хотя и не особо высокий, покрытый льдом хребет, достигал своего пика на севере, формируя гряду белых вершин, когда отсвечивала